передавая друг другу поселковые новости. Встретила там Дашутка маланию Мирсанову, крестную мать Романа. Маланья кому года не стесняясь, говорила правду в глаза. За это ее побаивались и уважали. Когда Дашутка подошла к колодцу, Маланья, уже зачерпнув в ведра, громко разговаривала с бабами. И не успела Дашутка поздороваться, как малания оборвала рассказ, погрозила ей рукой в белой варежки и принялась отчитывать ее звонкой скороговоркой. «Эх ты, верти хвостка Слово дала одному, а выскочила за другого. Разве так самостоятельно это делают?» Они хвостом не виляют, а ты на богатство позарилась и про все забыла. Только я тебе без стыжа прямо скажу. Променял это сокола на ястреба, Ромка бедный до да золотой и немедный. Твой муженек ему не считаю. Подожди, покаешься еще, что на капиталы Чапаловские постилась Покаялась, десять раз уже покаялась, захотелось признаться до шутки. Но вовремя спохватилась она, прикусывая до крови губу, и, опустив голову, теребила конец пухового полушалка. Посмеиваясь про себя, бабы с любопытством оглядывали ее с головы до ног, и до шутки стало стыдно за свой порыв. Она гордо мотнула головой, выпрямилась и кинула Маланье. — Ты, тетка, обо мне не заботься, проживу даст Бог без твоих забот, а ежели ты на меня за своего крестника зуб имеешь, так скажи ему, что он сам виноват. Скинув на плечи ведра, из которых выплеснулась под ноги Маланьи вода, пошла до шутка колодца Маланья только и нашлась, что крикнуть ей вдогонку. — Ух ты, какая недотрога! Бываю отца с матерью да шутка всякий раз звала их к себе. Они обещали приходить и не приходили, ссылаясь то на одну то на другую причину, которая их задерживала. Сначала до шутки казались убедительными их отговорки, но в конце концов поняла она, что отец и мать по какой-то причине не хотят бывать у нее. Тогда решилась допытаться у матери в чем дело. тяжело опдыхивая графена как обычно стала торопливой впопад отговариваться. Куда уж мне девка по гостям ходить? Да гостители мне теперь. — Да и непривычно ей огоститься, пиздом годом да родом выхожу. — Не слушай ее, она тебе напоет, — сказал тогда подвыпивший за Епифан. — К другим она ходит, а вот к тебе ходить некогда. А графена зло напустилась на Епифана. — Не мели, не мели! — Я не мелю, а правду говорю. Я сам-то не лучше тебя. Выдал дочь за первого богача, а сходить погостить к ней не смею. — Да чего же? — спросила до шутка. — Рыло мы с твоей матерью не вышли. Не станет нас сергеевич принимать. — Да он все время звать велит, рассижусь, — говорит, — и же не придут. Ничего этого на самом деле Сергей Ильич не говорил. Не зная, зачем, придумала все это до шутка, но Епифан поверил ей и горячаясь сказал. — Вот он какой сват-то, теперь в гости звать вздумал. А того-нибудь не помнит, как он меня на свадьбе перед полным домом гостей на смех поднял, на всю жизнь опозорил. Тут Епифан поведал о своей обиде. Оказалось, на второй день свадебной гулянки купец Чапалов умудрился жестоко оскорбить свою новую родню. Когда проезжание гостили у Козулиных, Епифан обносил их вином. Чувствовал он себя неловко. Среди гостей был станичный атаман Лелеков, адъютант атамана отдела щеглеватых орунжий Кибелев и поп с попадьей. Таких гостей Епифану принимать еще не доводилось, и он не знал, как угодить на них. От волнения у него то и дело выступали над переносием капли пота, который он смахивал за неимением платка ладонью. Как на беду, две рюмки у него на подносе оказались с отбитыми краями. Увидев их, купец расхохотался на всю горницу. — Что ж ты, сват, изломанной посуды угощаешь? — Стыдно, сват, стыдно. Ежели не был у тебя к сваде доброй посуды, ко мне она была бы прийти. — Я ведь не обеднел еще. Я тебе этих паршивых рюмок, каких угодно, ни одну дюжину подарить могу. От купеческого бахвальства гости почувствовали себя весьма неловко и сразу притихли. Остолбеневший Епифан растерянно глядел на чупалова и пробовал улыбнуться. Но улыбки не получилось. Рюмки у него тем временем с дребезгом опрокинулись, и вино полилось ему на рубаху. А он все стоял и не двигался. Выручил его Елисей Каргин, сказавший ему, — Плюнь ты, Епифан, на него. Дело не в рюмках, а в том, чем они налиты. А наливка у тебя отменная. Ну-ка наливай, да выпьем за здоровье молодых епифан благодарны ему заторопился наполнить рюмки но потому как неловко он это делал всем было видно купеческим куражом он расстроен и на шутку осрамил на весь век осрамил терзала его все заглушавшую мысли когда принялся он снова обносить гостей гуванне в тот день епифан больше не хотел Проводив гостей, выпил он без передышки два стакана неразведенного спирта, поднес затрещину о графене, чтобы Фредь не совала ему в руки битых рюмок, упал ничком на кровать и по поволчьи выл от незаслуженной обиды, пока не уснул. Тогда-то и зарекся он ходить к Чапаловым. Выслушав рассказ отца, до шутка, очертя голову, стала выговаривать ему. — Не грозил бы ты мне, тятенька, так не в жизнь бы я не пошла за Алешку. Теперь вот и тебе тошно, а мне-то каково приходится. Да меня Федоси с Мелодорой поедом заели, сто раз на день бедностью попрекают. Мне от кого слова ласкового не слышу. Эпифан смущенно моргал глазами и норовил не глядеть на Дашутку, но ну, Аграфена, жалеющая дочь, начала причитать. — Ой, ты моя гримычная, да, пожалуйста, это на невесток свекру со свекровкой. Не на то мы тебя выдавали, чтобы на тебе за место коня ездили. Ты ведь им не кухарка, а законная Алешкина супружница. — Я и жаловаться боюсь, — призналась Дашутка. — А ты не бойся, обижать себя не давай, — сердито зашевелил усами нашедший повод оправдаться Епифан. — Ежели будут тебя по-собачьи держать, мне жалуйся. Не боюсь, что они купцы. Суда управы я искать на них не пойду, без того обойтись сумею. Ты это растолкуй, Алешки. Он и не знает, что мне от баб житья нет. Не говорила я ему. — А ты скажи. Он муж, он и должен за тебя стоять. Тихоня он, суженный ты мой, все помалкивает, надежда на него худая. — Ничего, раз умел жениться, пусть и держать тебя умеет. — Лучше мне уйти от него, — сказала и содрогнулась от сказанного до шутка. — Чужой он мне, и на всю жизнь чужим останется. У Епифана затопорщились усы, и гневно он топнул ногой. — Ты эту бабью дур выкинь из головы, раз и навсегда выкинь. Не смей больше и думать об этом. Привыкать к Алешке надо, а не фокусы устраивать. Народ смешить нечего. Ты с Алешкой такой веревочкой связана, что не порвешь ее, не разрежешь. И ты заруби себе на носу, житье тебе наладить я помогу. Себя не пожалею, а на своем поставлю. Но ежели брыкаться станешь, на себя пеняй. Так что давай, веди себя умненько. Эпифан не первый год жил с людьми. Ему ясно представляло, что будет, если до Дашутка в самом деле уйдет от Алешки. На этот счет у людей жестокий и скорый суд. Худо ли, хорошо ли живет Дашутка с мужем, до этого никому нет дела. Никто не осудит ее мужа и свекра, как бы плохо они ее не держали. Но в то же время никто не помешает и Эпифану за плохое отношение к его дочери набить морду любому из Чапаловых. Каждый знает, в семейной жизни не без греха. Но совсем по-другому поведут себя люди, если рискнет шутку уйти от мужа. Тогда на стороне чупаловых окажутся и бог, и уласть, и молва людская. Живо заявится тогда Кипифану купец атаманом и понятыми, пристыдят его, затюкают, а может, статься и поучат кулаками. до шутку же привяжут к оглоблям саней или телеге, и с веревкой на шее отведут по улице к мужу. Такие вещи случались в поселке не раз. Хорошо знал Епифан Мунгаловские нравы и обычаи. Вот почему он сильно испугался и грубо накричал на Дашутку, хотя втайне и жалел ее. Расстроенная ушла в этот раз Дашутка из отцовского дома. Теперь она знала, что ей ждать и чего не ждать от родных. И как не жалко ей было расставаться с мечтами о романе, она решила больше не думать о нем, не утешать себя несбыточными мечтами, а все силы души и сердца отдать на то, чтобы наладить свою жизнь с нелюбимым человеком ведь живут же другие, и я проживу, ежели нельзя по-иному, — говорила она себе, шагая по чисто выметенной снежной улице, озаренной грустным светом закатного солнца. Но плохо еще знала она себя. В проулке катались с крутого бугра на санках ребятишки и девки. На бугре у высокого тыза стояла с гармошкой куча парней, наблюдавших за ними. Смех катающихся и звуки гармоники заставили до шутку поднять голову. Она сразу увидела среди парней Романа — Заломленный набекрень белой курчавой папахе, в отороченном мерлужке у полушубки, стоял он на дороге. проулок был очень узкий. Пройти по нему до шутка могла только вплотную от Романа. Роман с увлечением следил за катающимися девками и не заметил, как рядом с ним оказалась дошутка. Безотчетно вздрогнув, он обернулся. Глаза его встретились с глазами дошутки. Он весь зарделся и, смущенный, поспешил посторониться. Отвернулась и опешившая дошутка но тут ей преградил дорогу Данилка Мирсанов и, показывая на Романа, спросил с ухмылкой. — Ты чего, девка, старых знакомых не узнаешь? Загордилась? Чувствую, как подсекаются ноги, она на мгновение смешалась, но потом смело отрезала. Меня мои знакомые тоже не узнают, отворачиваются. И она взглянула на Романа с той самой улыбкой, которую он так любил у нее. Данилка захохотал. — Как бы не так, он какой красный, а ты, говоришь, не узнал. — А ну тебя с разговорами дай пройти-то, оборвала его до шутка и покосилась на Романа. Запыхавшаяся, с пылающими щеками спускалась она с бугра, и смешными казались ей все недавние зароки насчет романа. Однажды, убирая после завтрака со стола посуду, нечаянно разбила до шутка стеклянный стакан с голубым ободком и надписью «Приятного аппетита». Стакан, как на грех, принадлежал Мелодоре. Он был подарен ей крестной матерью в день ее именин, лет десять тому назад, и Мелодора очень дорожила им. Увидев осколки стакана, она набросилась на Дашутку с руганью. Испуганная Дашутка долго отмалчивалась, но потом не удержалась и обозвала Меладору за пальчивости дохлой щукой. Меладора грохнулась на лавку и разрывелась. Федосия просеивала в кухне муку и от неожиданности уронила сито. Сито стукнулась о ножку стола и покатилась под лавку, оставляя на полу белую узкую дорожку. А Федосия, сплеснув руками на голос, запричитала вместе с Меладорой. На шум прибежал из магазина сам купец, пришла из спальни свекров Степанида Кирилловна, рыхлая, вечно недомогавшая старуха. — Это еще что за ярмарка? — гремя связкой ключей, спросил купец, едва переступив порог. — Ой, батюшка, ой, родненький! — давила слезами Мелодора. — Да говори ты -то толком, черная немыч Она! Она меня, батюшка, облаяла! Мой стакан разбила, и меня же, дохлой щукой, обозвала! — тыкала Мелодора пальцем на дошутку, робко прислонившуюся к печке. Купец круто повернулся к дошутке. — Ты часом не сбесилась, молодуха? Ремня захотела? С какой стати посуду бить начала? — Я не снароку, я нечаянно. — Снароку, снароку! На вред мне сделала! — закричала Мелодора. — Смолчи! Тебя не спрашивают! Огрызнулся на нее купец и снова повернулся к дошутке. — Ну чего воды в рот набрала? Сумела на набедокурить, сумея ответ держать. Дошутка размашисто перекрестилась. — Вот те крест, батюшка, нечаянно! А ругалась зачем? — В жизни мне здесь нет, всю шею мне перепилили они, надоело мне терпеть от них. — Вон как ты заговорила, — удивленно протянул Чапалов. — Вишь ты, когда ее проняло, — подумал он про себя. Он знал, каковы его старшие невестки, и охотно оправдывал до шутку. Но чтобы показать ей свою власть, приучить ее на всю жизнь ходить по одной половице, он схватил подвернувшийся под руку ремень и, желая постращать ее, туча тучей пошел на нее. До шутка виновата себя не считала. С побелевшим лицом отступая от купца в кухню, она угрожающе кинула. — Не трогай меня, батюшка, не трогай, — говорю. Купцу это не понравилось. Загоревшись желанием проучить непослушную молодуху, он догнал ее и ударил ремнем по руке, которой заслонила она голову. до Дошутка скрикнула и схватила стоящий у печи ухват. Скинув его наперевес, как солдат винтовку, она угрожающе сказала. — удар еще попробуй, я тебя так по башке съезжу! Не зная, как подступиться к ней, купец остановился в замешательстве. Потом принялся огрозить кулаком и кричать. — Брось ухват! Брось, а не то! — Уйди! Не доводи до греха! — оборвала его до шутка, подымая ухват. Купец опасливо покосился на него и начал пятиться. Молчавшая до этого Степанида Кирилловна, заломив над головой руки, принялась увещевать до шутку. — Господа бога, молодуха, побойся! а помнись погляди на кого ты ухват подняла! Сергей Ильич твой свекор! И поучит, так ничего тебе не сделается. В семье оно всяко бывает. Да шутка уже и сама жалела о случившемся, но хвата из рук не выпускала и упрямо твердила, наступая на купца. «Уйди, уйди лучше!» Он выругался, плюнул и побежал из кухни. В виде его отступления снова заголосили притихшие было Федосьи и Мелодора. «Замолчите вы, поганые!» — крикнул он и на бегу, огрев Мелодору ремнем и яростно хлопнул дверью. В кухне сразу стало темно. Невестки молчали и только прерывисто повздыхивали. Степанида Кирилловна сокрушенно качала головой да шутка поставила на прежнее место ухват, поправила выбившиеся из-под платка волосы и, не зная, что делать, прислонилась к печке. Было ей явно не по себе. степанида Кивиллана немного выждала и спросила ее. И не стыдно? Вон какой скандал затеяла. — Нет, матушка, такие замашки бросать надо. Сергей Ильич до старости дожила, я такого сраму не видел. И Федосий с Мелодорой перечить негоже Они постарше тебя, да и в дому у нас не первый год живут. — Отродясь бы я им не перечила, да сами вяжутся. «Черт бы к тебе вязался!» — не сказала, а прошипела Мелодора. «Оборони меня, Бог, с тобой связываться! Я тебе теперь слова не скажу!» «И не надо! Не шибко я в твоих словах нуждаюсь!» степанида Кирилловна гневно забормотала «И в кого-то, молодуха, уродилась такая! Ни одного слова не терпишь! Досталось Алешке золото, нечего сказать! Хватит он с тобой, горюшка!» Невыносимой обидными показались до шутки эти слова свекровки. Она тяжело опустилась на стул, зарыдала. Закрыв лицо ладонями, раскачиваясь из стороны в сторону, с трудом выговаривала сквозь слезы. — Да что я вам сделала-то? За что вы не взлюбили меня? — Вот давно бы так, — злорадно пропела Степанида Кирилловна и помедлев добавила. — Поплачь, поплачь, а вот ума прибавится. Считая, что больше в кухне делать нечего, Степанида Кирилловна заботливо подобрала свою длинную юбку и удалилась к себе в жарко натопленную спальню. Федосия с Мелодорой остались и злорадно поглядывали на дошутку. Некоторое время спустя из коридора взглянул в кухню купец. Заглянул и скрылся. Федосия и Мелодора переглянулись и стали ждать. Купец снова показался в дверях с нагайкой в руке. Стараясь не стукнуть, не скрипнуть, подкрался он к ничего не подозревавшей до шутки и начал ожесточенно хлистать ее на гайки, приговаривая, «Не хватайся за ухват, не хватайся, паршивая!» Дошутка пронзительно взвизгнула, сорвалась со стула и бросилась бежать в коридор. В двух или трех местах проступили у нее на спине сквозь желтую кофту темные полосы. Купец кинулся за ней, но, увидев на ее кофточке расплывшиеся полоски, понял, что это кровь, и остановился. Желая оправдать свою жестокость, нарочито громко вымыл. Вот и допрыгалась. Будешь знать теперь, как со свекром жить. А до шутка той порой схватила на вешалке пальто с полушалком, открыла наружную дверь и вылетела из дому. Жадно глотнув на крыльце широким раскрытым ртом морозный воздух, всклипнув несколько раз, решила идти к родным. Пошла не улицами, по заполью. Епифан с Аграфеной молотили на гумний овес, когда пришла к ним дошутка. Завидев ее, Епифан воткнул в сугроб молотила и весело сказала выпуская изо рта клуб сизого пара, «Вот легка на помине, только мы с матерью тебе речь вели. Без тебя у нас молодьба не шибко спора идет. Да ты чего такая пасмурная?» У дошутки жалобно дрогнули губы. Столбовой нагайкой меня свекор отхлестал. Вся спина у меня огнем горит. «Да что он, с ума сошел?» Стакан я нечаянно разбила, невестки пожаловались, он издурел. — Сними-ка пальто, покажи спину. — маттушки вы мои! — заревела Аграфена, как только сняла Дашут пальто Да у тебя вся спина от крови мокрая. — Ах, он и Гляди, Епифан, гляди, ведь он ее насмерть бил. Прикусив обледеневший ус, Епифан поглядел на Дашуткину спину, не сказав ни слова, повернулся и быстро пошел из гумна. — это куда? — А вот поговорю я с ним. Я ему за это душу в пятки вобью. — Да подожди ты, Христо ради, — кинулась за ним Аграфена и вцепилась ему в рукав. — Ты лучше Дашутку к фельдшеру вези. — Пошла ты к черту с фельдшером. — Ну тогда мы и пойдем. Охолонись малость, одумайся, а потом иди разговаривать. — Только, да, брат, своих разговоров не жди. Хуже собаки, Сергей Ильич. Погубили мы дочь не за грош, ни за копейку. И все ты и виноват. — Ты, ты, заладила. А сама, небось, больше всех радовалась, что с купцом породнилась. — Да не держи ты меня! — вырывался от нее Епифан и стал спрашивать Дашутку. Тебя, может, и верно, к фельдшеру свозить. — Не надо, без него обойдется. Тогда пойдем в избу. Отдохнешь немного, а потом поведу я тебя к Сергею Ильичу. Я его подлого живо отвожу так обходиться с тобой. — Не пойду я к ним, — плаксиво протянула до шутка. — Пойти-то придется. Тут уж все, девка, по гроб завязано. Только не бойся, я за тебя постою. Когда вернулись в дом и пообедали, а графена уговорила Епифана до вечера не ходить к Чапаловым. Но и вечером не пришлось ему идти. Едва закатилось солнце, приехали к нему в кашовке Сергей Чапалов и Алешка. Увидев их в окно, Эпифан усмехнулся. — Сами, значит, пожаловали. — Пойдет у нас теперь разговор. Да шутка, переодетая в материнскую кофточку, испуганно ойкнула и заметалась по кухне, а потом спряталась в запечье. А начала торопливо убирать со стола. Хотя было еще довольно светло, но Эпифан приказал Верке бежать закрывать ставни, а сам зажег лампу и уселся на лавке, нетерпеливо поигрывая концом пояса. Первым в кухню вошел Сергей Чапалов. Войдя, он помолился на иконы так, словно чистил пуговицы на своей борчатке, и глухо пробубнил, не глядя на Епифана. — Здравствуй, сват! — Епифан угрюмо пригласил. — Проходи, присаживайся. Купец крякнул, положил шапку с рукавицами на голбец, прошел неторопливо вперед. Присел на краешек лавки, расстегнул воротник борчатки и зло спросил. — Куда дочь спрятал? — Чего мне ее прятать-то? У меня она. Увидела тебя и на печку полезла. Так, так, что же она домой не является? Приглашение ждет? На сдерживая закипевшее бешенство, Епифан спокойно сказал. — Не знаю, тебе видней. И забарабанил пальцами по столешнице в упор, глядя на купца. Не подымая головы, не отвечая ему, купец стал звать до шутку. — Ну, Дарья, вылезай из-за печки, да расскажи отцу с матерью, как со свекром разговариваешь. — Как тебя свекор на когда полусмерти избил? — не вытерпело добавил Епифан. Купец ожег его ненавидящим взглядом и снова принялся звать до До Дашутка упорно молчала и не показывалась. С надворья тем временем, впустив в кухню белый клуб холода, вошел алёшка. Он поздоровался, но ни Епифан, ни Аграфены ему не ответили. Алёшка смутился и не посмел пройти вперед, а присел на табурет под порогом. Выждав, пока не разошелся на кухне холод, купец обратился к сыну. — За печку твоя законная спряталась. Иди поклонись, может, все выйти. Алешка что-то невнятно промычал себе под нос, а купец продолжал. Приголубили ее отец с матерью, ее проучить надо было, так мужу отправить, а не ее прятать давай. У Епифана лицо мгновенно покрылось красными пятнами, задергалось судорожно веко левого глаза. Ну и на этот раз у него хватило выдержки. Не повышая голоса, но решительно оборвал он купца. — Хватит, сват, понаветничал, а теперь слушай, что я тебе скажу. Хоть ты и почтенный человека а дочь мою по-собачьей держишь. Нога ты же ребят учат, а не бабу. — А что ж прикажешь делать, если баба от рук отбилась? — сердито засопел и заворочился на лавке купец. — На божницу, что ли, ее за место иконы ставить? — Ерунду, сват, говоришь. Ей у вас от баб жить я нет, а ты не разобрался и на нее же понес. Не годится так порядочному человеку делать? — Кому от кого жить житья в моем доме нет, про то я знаю. Не тебе меня учить. Купец поднялся с лавки и властно скомандовал. — Дарья! выходя они не то силой выведем! Нам с тобой долго возиться некогда!» Его наглая самоуверенность вывела, наконец, Епифана из себя. Епифан рявкнул на него. «Не покрикивай, сват! Не покрикивай! Ты не дома!» Купец послал его к черту и, тяжело затопав ногами в черных бурках, пошел в запечье. Епифан решительно загородил ему дорогу. Купец закрутил бурой бородой, по медвежьей зарычал и толкнул Епифана. Но Епифан даже не пошатнулся, хотя и был на целую голову ниже купца. Он поднес ему под носовый увесистый кулак и спросил. — Этого не нюхал, сват? — По команду еще, так я тебе покажу, где бог, а где порох. Садись лучше, — силой усадил он купца на лавку. — Сел? Вот и хорошо. А теперь слушай.